Глава третья. Полиция Израиля. Набор и обучение экспертов. У советских собственная гордость. Полиция Израиля насчитывает двадцать восемь тысяч человек, из которых восемь тысяч пограничники, то есть подразделение по структуре, методам работы и экипировке более напоминающее регулярную армию. Подобные соединения существуют в большинстве стран Европы и именуются жандармерией. Страна занимает территорию, равную примерно половине площади Московской области 22.000 квадратных километров. На каждые 100.000 из 8,5 млн граждан страны приходится 350 полицейских. Это много или мало? В различных государствах данный показатель колеблется от 200 в Австралии до 515 в России. И 715-е Сингапур. Цифры цифрами, но полицейских в стране катастрофически не хватает. Преступность растет. Она растет везде, кроме Сингапура. А большая часть силовых структур занята борьбой с террором. Вот только рядового гражданина, у которого угнали машину, это волнует мало. Он знает, что искать ее никто не будет. Людей нет. Зато есть страховка. Израильская криминалистическая служба существует в своём современном виде с 1974 года. Тогда, в мае, группа палестинских террористов захватила школу в городке Маалот на севере страны. В результате запоздалого и неудачного штурма школы армейским спецназом 25 из 115 школьников-заложников погибли. Разразился большой скандал. Дело разбиралась правительственной комиссией. По результатам расследования было принято решение о создании в рамках полицейской структуры четырёх новых подразделений: спецназа, криминалистики, сапёров и добровольцев. Какая-то базисная криминалистическая лаборатория имелась и до этого, но разветвлённой современной службы не было. Спецназ и сапёры принадлежали армии, а добровольцев не существовало вовсе. Таким образом, к концу 1974 года возник отдел криминалистической экспертизы. иногда мы будем называть его просто отдел в главном штабе, а также группы экспертов-криминалистов, рассредоточенные по территории страны. Сегодня в Иерусалиме двенадцать первоклассных лабораторий, из которых лишь одна, занимающаяся выявлением невидимых следов рук, оперативная, несущая круглосуточное дежурство. В ней-то я и прослужил более двадцати пяти лет. Израиль разделен на семь административных округов: северный, центральный, южный, Хайфский. Тель-Авивский и Русалинский и Иудея с Самарии. В каждом из них имеется своя мобильная лаборатория для расследования тяжких преступлений, подчинённая отделу. В крупных полицейских участках страны работают в общей сложности 300 экспертов, которые проводят экспертизу в случае обычных, то есть не тяжких преступлений. Что прячется за терминологией классифицирующей преступление? Когда у вас в трамвае крадут кошелёк это стресс, но его можно пережить. Если вы вернулись домой, а дверь взломана и в квартире следы погрома, уверен, вы оцените это как очень тяжкое преступление. Ведь не только вещей и денег жалко. Страх, гнев, чувство унижения. Вы годами будете вспоминать тот день. В Израиле тяжкими преступлениями считаются: террор, убийство, покушение на убийство, изнасилование, бандитизм, вооружённое ограбление, производство и оборот наркотиков. Остальное, увы. Несмотря на относительно скромный бюджет, отдел десятки лет держится в первой пятерке криминалистических служб мира. Конечно, линейки тут ничего не померить, но нам приятно думать, что в списке лучших после Австралии, Голландии, Нидерландов и Великобритании стран согласить чуть чуть более крупных и богатых, чем Израиль, профессионалы ставят нас. Впрочем, есть вещи делать, которые действительно умеем лишь мы. Отдел является крупным учебным центром, где иностранные полицейские могут обучаться на родном языке, так как среди сотрудников есть выходцы из многих стран. Все без исключения серьезные криминалистические подразделения имеют партнеров в научном мире, иначе и быть не может. Мы крепко дружим с Институтом прикладной химии Иерусалимского университета и с удовольствием принимаем на работу его выпускников. Вся полиция страны, включая отдел криминалистической экспертизы, пользуется единой компьютерной сетью, и применение бумажных носителей практически сведено к нулю. Набор новых сотрудников производится ежегодно на основе двух конкурсов: закрытого для гражданских лиц и открытого для всех. Каким же требованиям отвечает потенциальный претендент? Решивший стать техником-криминалистом, обязан иметь как минимум первую учёную степень по естественным или инженерным наукам. Для работы в окружной мобильной лаборатории или в подразделении главного штаба вторую или третью. Все кандидаты должны выполнить сложные психометрические тесты и побеседовать с психологом. Помимо письменных заданий, им предлагаются практические задачи, например, разборка и сборка макетов сложных электромеханических устройств за ограниченное время. Экзамены призваны выявить психически устойчивых, технически грамотных и хорошо обучаемых кандидатов. Но главное два профессиональных интервью: предварительное и окончательное. Помните старую байку о том, как в былые времена мать выбирала сыну невесту. Якобы она давала девушке распутать клубок пряжи. Усидчивая и аккуратная распутает, а нервная и торопливая даром не нужна. Вот так и у нас. На интервью, например, могут попросить размотать сплющенный комок изоленты. Делать это надо в резиновых перчатках при помощи скальпеля и пинцета. Вы начинаете работать. Лента липнет к перчаткам, дервется, скальпель на렵 вид выпустит из рук, а на вас, улыбаясь, смотрит завлаб, его зам. Не справились? Дело ваше, неважно. Разозлились, занервничали? Сочувствую. Но хуже всего, если после работы не убрали стол, оставили после себя хлев. Нам нервные и криворукие неряхи не нужны. Чтобы получить место эксперта в полицейском участке, не нужно учиться на офицерских курсах. Но сотрудники, принятые на работу в лаборатории отдела, в будущем станут офицерами. По этой причине они обязаны, помимо всех ранее перечисленных ступеней отбора, пройти дополнительный экзамен. 3 дня испытаний в условиях интерната. Провалившиеся кандидаты не могут быть взяты на службу, даже если они успешно справились со всеми предварительными этапами. Более того, жёны криминалистов-оперативников также проходят собеседование с психологом, на котором выясняется, как женщина будет относиться к будущей должности мужа, сопряжённой с работой во внеурочные часы, тяжёлыми психологическими нагрузками, срывами и так далее. Все без исключения новички, если они гражданские лица, направляются в Национальную полицейскую академию НПА на месячный курс молодого бойца. Там они познают азы службы, изучают права и обязанности полицейского, обучаются рукопашному бою и стрельбе, знакомятся с уголовным законодательством. Чем отличается задержание от ареста? Как правильно проводить обыск? В каких случаях возможно применение силы? Этому курсу не цены. Сколько случаев я знаю, когда сотрудники попадали под следствие проводимое службой собственной безопасности или просто вылетали с работы, лишь за то, что ударили зарвавшегося бандита кулаком в лицо. А иногда так хочется это сделать. В отличие от России, службы собственной безопасности в Израиле относятся не к полиции, а к Министерству юстиции. Это так называемый отдел по расследованию противоправной деятельности полиции. Крав-мага. Принятый в Израиле вид рукопашного боя называется Крав-мага. В буквальном переводе контактный бой. Это сборный стиль, сформировавшийся в отрядах еврейского спецназа ещё во времена британского мандата на Палестину, то есть до образования государства в 1948 году. В основе системы лежат боевое самбо и джиу-джитсу. Минимум бросков, максимум ударов, болевых и удушающих приёмов. Понятия ката отсутствуют как класс. Зато много времени уделяется работе с ножом, пистолетом и палкой. Девиз и принцип Крав-мага прост: не будь жертвой. Основал Крав-мага венгерский еврей Имре Лектенфельд, 1910-1998 годы. Детство он провёл в Будапеште и Прешпируке, ныне Братиславе, где под руководством отца начал осваивать джиу-джитсу и заниматься боксом и борьбой. Имре или Ими, как его называли все, несколько раз становился чемпионом Европы по греко-римской борьбе и боксу. В 1930-е годы Лектенфельтер организовал в Будапеште и Братиславе отряды еврейской самообороны. Вплоть до 1940 года он оставался в Европе, а затем перебрался в Северную Африку и до конца войны воевал в британском спецназе. В 1945 году Ими начал преподавать свою систему в Палестине бойцам Хаганы. превратившейся впоследствии в армию обороны Израиля. Сегодня в каждом заштатном городке, районе, посёлке есть кружок Крав-мага для мальчиков и девочек всех возрастов. Интервью с инструктором Крав-мага службы общей безопасности Израиля Йонатаном Р. Мы разговариваем в спортзале, где Йонатан только что закончил длившуюся полтора часа тренировку. В раздевалке слышны возбуждённые возгласы по-испански. Это ещё не остыли после рукопашного боя курсанты одной южноамериканской страны. Йонитону, 45. Улыбчивое лицо, короткий ёжик волос, ничто в нём не выдаёт профессионального спортсмена. Мы знакомы давно, ибо мне часто приходилось работать с ним в качестве помощника тренера и одновременно переводчика. Йони, что по твоему мнению лежит в основе формирования бойца Крав-мага? Понимаешь, большинство из нас мужчин все свои драки закончили в детстве. О женщинах я уж не говорю. Мы в массе своей законопослушные граждане, в меру воспитанны, говорим извините, спасибо и пожалуйста. Мы не самураи, и духа постоянной готовности к опасности в нас нет. И вот однажды мы оказываемся лицом к лицу с какой-то мразью, с животным, которому мы чем-то не угодили, с наркоманом, которому не хватает денег на дозу, с террористом, который пришёл с единственной целью убивать. Это не английский бокс и даже не бои без правил. Это война. Самое трудное внушить ученику, что он должен за доли секунды из человека превратиться в беспощадную, бездуховную боевую машину. Я видел, как ты это выбиваешься. Ты ведь знаешь, что я пишу книгу, так давай вместе сформируем для читателей суть твоих методов. Немало зависит от того, кто твои подопечные. Я долго тренировал обычных граждан, не профессионалов и не спортсменов. После того, как люди овладевают первыми навыками любого рукопашного боя, такими как блок, захват, удар, мы стараемся многие упражнения интегрировать в определённый сценарий. Он всегда очень неудобный для ученика. Вот он только что блокировал удар ножом одного нападавшего и уже получает удар палкой по спине от другого. А рядом виртуально как бы присутствует его ребёнок. Никакие хитроумные техники в такой ситуации не работают. Все действия, которыми мы учим, подложены под инстинкты. Ошибся? Нет ни времени, ни возможности, что ли, вы исправить? Продолжай. На ногах, на коленях, на земле, но продолжай. Не дай превратить себя и своих близких в жертвы. Ты уже много лет тренируешь телохранителей и охранников государственных структур. С ними как? Конечно, этим людям несколько легче в психологическом плане. Им за агрессивность платят зарплату. Тут важно научить их контролировать агрессию, эмоции, собственную силу. Очень много внимания мы уделяем аэробным упражнениям, изучению основ анатомии человека и механики: давление, равновесие, рычаг. На продвинутых этапах почти все упражнения уже не парные, а групповые, подчинённые тому или иному сценарию, скопированному с реальных ситуаций. Целохранитель повалил и нейтрализовал нападавшего, но тот упал на спину, Как быстро и эффективно перевернуть сто килограммового мужика на живот, чтобы заковать в наручники и обыскать? Чем в это время занят напарник охранника? Ну и так далее. Надеюсь, своим слушателям принцип будет понятен. Скажи и пусть приезжают в Израиль сами все увидят собственными глазами. Пробный урок у меня бесплатно. По окончании курса молодого бойца эксперты начинают годичный профессиональный марафон на базе НПА. Он включает в себя лекции и практикум по всем основным разделам и двухмесячную стажировку в одном из полицейских участков под руководством прикреплённого инструктора-профессионала со стажем не менее 5 лет. Главный штаб тщательно подбирает инструкторов и меняет их при первых признаках неудовлетворительной работы. Преподают не профессора академии, а действующие профессионалы в своих областях. К слову сказать, постоянных кабинетных преподавателей, как таковых в академии, вообще нет. Принятые на работу сотрудники лаборатории главного штаба проходят обучение на рабочих местах, посещая общий курс лишь по избранным темам и по мере необходимости. К каждому новому работнику лаборатории прикрепляется наставник, который обучает новичка по заранее принятой и утверждённой завлабом программе. В конце каждой недели новичок в присутствии учителя отчитывается перед завлабом о пройденном за неделю материале. Хорошее знание офицерами отдела английского языка обязательно. Здесь мне бы хотелось сделать два небольших отступления, на первый взгляд не связанных напрямую с основной темой. Первое. Через сито психологического тестирования меня пропускали десятки раз. Я убеждён, тесты выявляют лишь крайние случаи патологии. Если вам предложили нарисовать домик, и вы изобразили его в уголке обычного листа, да ещё заштриховали чёрным карандашом, а про окна и двери даже не подумали, то ваше место где угодно, но только не в полиции. Годами при приёме на работу в силовые структуры страны применяются одни и те же проективные методики и опросники. В основе проективных методик лежит использование неопределённых, неоднозначных, слабо структурированных символов, которые испытуемому предлагают развить, дополнить и интерпретировать. Особенно популярны MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory. содержащие 567 повторяющихся в разных вариантах вопросов. Тест Роршиха, незаконченные предложения, рисунки на заданную тему, рассказ на основе картинки с последующим разбором. Согласен, что если проверяемый кандидат не обременённый знаниями юноша из города Урюпинска, он всё сделает так, как предполагает психолог. А как быть с программистом? инженером или врачом, которые прошли пару-тройку книг вроде справочника по психодиагностике. Наивно думать, что они честно ответят на вопрос, часто ли вы встаёте утром с головной болью. И дерево, по просьбе экзаменатора, они нарисуют с глубокими корнями и пышной кроной. Самую грустную картинку интерпретируют так, что солнышко засветит. А незаконченное предложение "Мне иногда бывает грустно" завершать словами Когда я читаю, как враги критикуют мою любимую родину. И второе: мое поколение, родившееся и выросшее в СССР, языки учило по учебникам и в глаза не видела ни их живых носителей, ни аутентичных текстов. Да и откуда им было взяться? В Москве или Ленинграде, может, дела обстояли не так плохо, а в Челябинске, Свердловске, Горьком, Миассе газеты братских коммунистических партий и на них просто не было. Продавались только в холлах и туристовских отелях. Ребята в Штатском вышвырвали оттуда насторжных любителей языков очень лихо. Учитель английского, вернувшийся из Лондона после недельной стажировки, становился звездой городского масштаба. И все же некоторым из нас удалось в этом социолингвистическом вакууме прилично выучить английский. Мотивация — великое дело. А что происходит в свободном, открытом всему миру Израиле с англоязычным населением в четверть миллиона человек? Книги, Интернет, бесчисленные курсы, преподаватели, сплошь англосаксы. Мир открыт. При этом средний выпускник школы может связать без ошибок лишь пару десятков фраз. Меня это не перестает удивлять. Но вернемся в лабораторию. В ней девять человек, все с университетским образованием. Они дают экспертные заключения исключительно по делам, связанным с особо опасными преступлениями. По решению Завлаба к рассмотрению принимаются также дела, формально не подпадающие под эту категорию, но имеющие общественное значение. Например, не вооруженное нападение на стариков с целью ограбления. Каждый из экспертов пропускает через себя примерно сто дел в год. Кроме того, все без исключения сотрудники занимаются дополнительной работой. исследованиями, чтением лекций, проведением семинаров и тренингов. Вот новые коллеги. Ева Т. 29 лет, вторая степень по аналитической химии. Прежнее место работы концерн по производству лекарств. Военская специальность фельдшер. Получил у нас должность ободя четырёх претендентов мужчин. План её подготовки был рассчитан примерно на год. Её обучением занимались разные сотрудники, но прикреплённый инструктор был лишь один. Еве пришлось простудировать немало английских книг, ибо специальной литературной влите нет. По каждой из пройденных тем она сдавала зачёт. После полугода обучения девушка была допущена как техническая помощница без права подписи к производству экспертиз. Далее она перешла к проведению экспертиз под руководством наставника, но всё ещё без права подписи. В течение всего года Ева присоединялась в качестве стажера наблюдателя к дежурной паре экспертов и выезжала с ними на места преступлений. К концу годичного срока обучения она получила право подписи и возможность проводить экспертизы самостоятельно, но при строгой проверке ее дел за влабом. Тогда же ее внесли в список оперативных дежурных, но лишь в роли второго номера. Всю ответственность нес более опытный коллега. По поводу. Ева прошла курс вождения грузовика, чтобы управлять почти пятитонным Chevrolet Savanna. Через 4 года Ева перешла на дежурствах со второго номера на первый, то есть стала способна отвечать за обследование места преступления. Стоит отметить, что план обучения составляется под сотрудника, с учётом его индивидуальных качеств и возможности усваивать материал. Ева девушка очень способная. У других та же адаптация заняла больше времени. Мобильная криминалистическая лаборатория. Заработная плата офицеров исчисляется исходя из звания, учёной степени, выслуги лет и научной деятельности. Начинающие криминалисты получают, как правило, от полутора 2000 долларов до вычета налогов. Деньги, что я говорить, небольшие, но стимул работать есть, и есть мотивация искать новое и усовершенствовать имеющееся. А откуда они берутся, спросите вы? Стимул прежде всего материальный. Эксперт, представивший в внутренней научной комиссии отдела криминалистической экспертизы 5 публикаций в известных международных журналах, может претендовать на звание исследователь третьей категории. Для второй категории необходимо представить 8 новых работ, для первой ещё 10. В отличие от России, выступления на международных конференциях публикациями не признаются. На заседании комиссии соискатель обязан выступить и представить свои работы, как на защите диссертации. Если внутренняя комиссия считает кандидата достойным, она направляет его работы в комиссию второго уровня, а та в государственную комиссию министерства обороны, некоторое подобие российской ВАК. Соискатель, успешно прошедший все ступени, получает существенную надбавку к заработной плате, растущую ежегодно на два процента. Таким образом, оклад сотрудников второй категории может составлять более 7 тысяч долларов, а первый – 8 тысяч долларов. Только не забывайте, что эти деньги не подарок. За них нужно много, долго и тяжело работать. Кроме того, государство ежемесячно откладывает полицейским деньги на самообразование. Получить их можно раз в семь лет, и сумма эта значительная. Работодатель обеспечивает всех сотрудников средствами на гражданскую одежду, учёбу в университете, платит за детские сады, школы, медицинскую страховку и проезд на общественном транспорте. Женщины, имеющие детей в возрасте до 12 лет, пользуются правом на сокращённый рабочий день. А раз в год все служащие получают трёхдневный семейный отдых в любом отеле страны по льготному тарифу. Вы бывали на Красном море в курортном городе Эйлате? Прилетайте. Только не забудьте панаму, тёмные очки и крем от солнца, а не то обгорите в первый же день. К сожалению, относительно небольшие стартовые зарплаты в отделе отпугивают многих выпускников университетов и не позволяют ему заполучить лучших из лучших. Впрочем, это проблема большинства правоохранительных органов мира. Существуют большие отличия в организации работы криминалистических подразделений Израиля, европейских государств, США и России. В крупных странах таких подразделений десятки, в то время как в Израиле лишь одно. И все силовые структуры страны пользуются его услугами. К тому же у нас нет российской многостаночной системы допуска к тем или иным экспертизам. Каждый сотрудник занимается только одним видом деятельности. И последнее. В стране нет ротации кадров, как, например, во французской жандармерии, где сегодня ты криминалист, а завтра командир соединения по разгону демонстраций. Подозреваю, что именно по этой причине у них не все идеально с док-телескопией. И демонстрации они разгоняют вегетарианским образом, то есть веловато. А когда же на покой, чтобы возиться с внуками, сажать деревья и писать книги? В принципе, для полицейских законом предусмотрен выход в отставку в возрасте 57 лет, но эксперты, хорошо зарекомендовавшие себя на службе и не имеющие проблем со здоровьем, могут продолжать работать до 67. Такое долгожительство редкость. Как правило, сотрудники выходят на пенсию в шестьдесят лет, получая пособие в размере примерно семидесяти процентов от зарплаты. Конечно, далеко не все в полиции идеально, но Израиль молодое государство, ему только-только исполнилось семьдесят. Многие его структуры и институты постоянно находятся в стадии динамичного реформирования и оптимизации. В списке национальных праздников Израиля Ни дня полиции, ни тем более дня криминалиста нет. В 1925 году Маяковский написал знаменитое стихотворение «Бродвей», строки которого «У советских собственной гордость на буржуев смотрим с высока» стали синонимом словосочетания «сделано в СССР». В России 42 праздника сотрудников правоохранительных и силовых ведомств, в том числе день эксперта-криминалиста, отмечаемый 1 марта. Российская криминалистическая служба была создана в 1919 году, когда государства Израиль еще и в помине не было, а территория Палестины представляла собой пустыню. Посмотрим, каким требованиям должен удовлетворять сегодня эксперт-криминалист в России. Вот интернет-статья найти по отпечаткам пальцев или как работают криминалисты от 1 марта 2013 года на портале Риа Новости. Корреспондентка агентства побывала в лабораториях одного из экспертно-криминалистических центров Москвы. И что же она узнала? Чтобы стать криминалистом, не обязательно получать специальное образование. В экспертно-криминалистическом центре работают химики, биологи, педагоги и даже кинорежиссёры. Главное иметь наблюдательность и терпение. Здесь и далее в объявлениях о приёме на работу стиль, орфография и пунктуация оригинала сохранены. А вот объявление на замещение вакантной должности следователя-криминалиста в СК РФ по такому-то краю. Квалификационные требования. Первое. Моральные качества и психологические свойства личности: чуткость, скромность и нравственная чистота, адекватный уровень притязаний и самооценки, высокий уровень правосознания, социальная и служебная ответственность. Второе. Интеллектуальный уровень. Развитый интеллект, понимание сущности и государственной значимости деятельности СК по предназначению. Комментарий автора это уже совсем малопонятный новояз. Способность к абстрагированию, способность перспективно мыслить. Третье эмоциональная устойчивость личности. Богатый словарный запас. Способность правильно осуществлять контакт с сотрудниками правоохранительных органов и прокурорскими работниками. Тактичное и уважительное отношение к гражданам. Четвёртое когнитивная сфера. Достаточный уровень объёма. Комментарий автора. Так и написано. Концентрация внимания, гибкость мышления. Адекватные, чётко сформированные мотивы выполнения профессиональной деятельности, способность выявлять проблему с учётом её взаимосвязи с другими задачами, способность принимать решения с учётом других мнений, умение оперативно руководить и контролировать работу сотрудников, ориентация на стиль руководства адекватный уровню развития коллектива и требованиям дела. 5. Требования к профессиональным знаниям. Следователь-криминалист обязан знать порядок прохождения службы, правила пропускного режима, правила хранения и ношения оружия, нормы делового общения, Конституцию РФ, основополагающие международно-правовые договоры РФ, регламентирующие права и свободы человека и гражданина, а также вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Федеральные конституционные законы Федеральные законы и иные нормативные правовые акты органов власти. Постановления, определения, разъяснения и решения Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ, Европейского суда по правам человека, содержание которых связано с функциональной деятельностью. Зимний вечер 1982 года. Я сижу на самом верхнем ряду одной из аудиторий МГУ. Идёт лекция по марксизму-ленинизму в рамках подготовки к экзаменам кандидатского минимума. Присутствующих отмечают в начале занятия и в конце, чтобы не сбежали. Лектор. Марксистско-ленинская философия даёт подлинно научное понимание материи и сознания. Всесторонне раскрывается отношение между ними, доказывая не только зависимость сознания от материи, но и обратное воздействие на бытие через практику. Ошибочное толкование действительного соотношения между всеобщими и специфическими законами может породить неправильное понимание взаимоотношения между диалектическим материализмом и другими науками, абсолютизирующей роль философии и сводящей роль частных наук лишь к выяснению специфических форм проявления общих законов диалектики. Это вам сейчас смешно, а тогда все присутствующие прилежно записывали, стараясь поспеть за полоумным доцентом. Непохожи ли тексты? Идем дальше. Объявление о вакантной должности требуется эксперт-криминалист в какой-то линейном управлении МВД РФ на транспорте. Тридцать две тысячи рублей. Вся белая. Комментарий автора. Шик. Без опыта. Полный рабочий день. Образование высшее. Комментарий автора. И на том спасибо. Обязанности: производство экспертиз и исследований, участие в осмотрах мест происшествий и преступлений. иные обязанности. Объявление о приёме на работу. Центр судебных экспертиз. Ставропольский край. Образование высшее, стаж 1 год. Особые навыки и качества ответственность. Дополнительных требований работодатель к кандидатам не предъявляет. Ещё проще обстоит дело в отделе экспертно-криминалистической экспертизы УМВД России в одном из городов Московской области. Обязанности выполнение традиционных криминалистических экспертиз и исследований. Требования к кандидату высшее образование. А это кривой отдел МВД РФ в Татарстане. Требования к кандидату возраст тридцать пять лет, годный по состоянию здоровья, отслуживший в ВС, среднее или высшее образование. В общем, мне ясно одно: меня не взяли бы на работу экспертом-криминалистом в современной России. А в Израиле? Не приняли бы на службу ни одного кандидата, соответствующего ранее изложенным требованиям.